Глава двадцать Шевеление шло давно. Не первый, естественно, год. Ворчали, скрипели, дулись, шастали с транспарантами и кистенями. Но все происходило в недрах и касалось положений внутренних. Интриговали из-за масок, рож и ролей на ежезимних маскарадах в оранжерее. И не одни лишь дамы. Боролись, это уже при либеральных послаблениях, за укорот рабочих сроков общедоступных приведений и призраков. Требовали премий и ценных подарков за вредные дежурства в пострассветные часы. Да мало ли к чему стремились, объявляя порой в пылу борьбы и голодовки. Буза терила и голодала, помнил Шеврикука и Дуняша, что вызвало непонимание ее организма. Он-то и наложил запрет на ее социальные диеты. Либеральными же послаблениями было дозволено приведением «свободное», но в соответствии с распорядком дня и исключительно в досужие часы, посещение людей. И вроде бы поленья не горели и в котле не бурлило. Нечему и не отчего было бурлить. Находились, правда, типы, готовые все крушить. «Почему мы хуже других?» — орали они в полголоса. Почему мы обделены и остужены?» «На нас нет спроса», — отвечали им разумные головы. «Не то столетие. Нас и так держат из сострадания к исторической традиции. Мы живем на подачке. Сидите тихо, знайте место, вздыхайте, стоните, обгладывайте собственные претензии. Не буяньте, а то возьмут и всех нас снимут с довольствия». И не буянили. Шевелились, бурчали, но не буянили. И вдруг спрос. Людское столпотворение на покровке. Фотографии в газетах. Публицистика. Красные буквы в рост бульдога на боках троллейбусов, трамваев, молочных цистерн. Хотите жить с привидением? Звоните по телефону. Тут и умного откроется рот и потечет слюна. А много ли у нас умных-то? Вот и началось всполошение. Вековые амбиции. Восстановить справедливость. Фундаментальный спор, кто кому является видением, мы им или они нам. Вечно тлевший воспламенился и задымил. Были вскинуты вверх сравнительные таблицы тонкостей душевной организации их и нас. И стало очевидно, у кого что и насколько тоньше. Естественно, у нас я оккупацию суверенных судеб!» Сейчас же прозвучало требование. И все внутренние интриги, амбиции, свары, страсти были выплеснуты из недр вовне. И незамедлительно обнаружилось, что там-то и следует искать причины всех бед, подлостей и недоумений. Но этим внешним, временно суетящимся на земле, что было до всполошения привидений и призраков, Они его и не ощутили. И вышло, что возмущенная волна из своей лужи не выплеснулась, бока своей же катки или кастрюли, не поколебав и не пробив, вернулась внутрь, к источникам возмущения. И там взвихрила пляску-потасовку амбиций, интриг, подземельных свар, необоснованных фантазий и упований. При этом и впрямь какие только причудливые хари, давно уже, похоже, списанные или даже вычеркнутые из расписаний, не повылезли из туманов и щелей. Поначалу менее других волновались привидения умеренных добродетелей, к каким принадлежали и Гликерия, и Дуняша, и Квашня, и даже Увекоувечная. То есть привидения и призраки общедоступные или общественно доступные. Те, что и в обстоятельствах так называемого просвещенного двадцатого столетия обязаны были являться по долгу службы в урочные часы на глаза, учитывались и иные системы людских восприятий неблагодарной публике, избалованной зрелищами и способные лишь на ироничные реплики. Дети малые и те швыряли в них обмусоленную жвачку. И все же они являлись, дабы не провалась связь времен. Лишь эстеты и элитарные ценители относились к ним с состраданием. И они, если и роптали, то невнятно, а, получив право свободного посещения людей, и вовсе возрадовались. «Кстати», — поинтересовался Шеврикука, «ты ходила в Интуристы и в Националь? Я ведь сказала тебе кое-кому, как ты и просила». «Ходила», — зевнув, протянула Дуняша. «Ну и каково в Путанах?» э поморщилась Дуняша. «Нет свободы воли излияния. И скучно». Потом она сообщила, что в путаны полезли самые банальные привидения. И не так уж это выгодно. Вот квашня. Квашня, еще недавно бравшая у цыган в аренду ребёнков, кормившая их при народе сухой, но голой грудью с целью вызвать акции милосердия, бросила это занятие. Теперь она в тапочках с меховой опушкой, в байковом халате, с заспанной мордой, с нечесанными волосами. Только из дома, я здесь своя. Хозяйкой города сопровождала по магазинам приезжих добытчиц. Эти добытчицы не ущербнее ее, но хуже знают коммерческую географию. Смотрят они на какой-нибудь кулон ценой в полмиллиона и говорят э такая дрянь у нас есть» и следует дальше по советам квашни. Так, коли надо, достает из спущенного чулка московские справки и талоны. Комиссионные гребет отменные. Так вот эти-то, труженики будней, вовсе не были первыми во всполошении. Интересно, что более всего петушились привидения, по разумению Дуняши, достойные называться консервами. В их числе привидения одного случая. И привидения — приватные. Эти могут являться лишь определенному индивидууму по его вызову или по назначению держателей силы. Но привидения одного случая попадали среди особей исторических. Им и мы так подмигнула фортуна. Им бы теперь сидеть в своем музейном благополучии, перечитывать романы, просматривать кинофильмы, где мастерами изображались ужасы их единственного исторического появления. Они принялись скандалить. К тому же среди ветеранов сразу же возникали спорщики и претенденты. Всегда считалось, что призрак, увиденный в тронном зале летнего дворца в одну из октябрьских ночей 1740 года, сначала взводом караула, потом срочно вызванным Бероном и уж затем самой императрицей Анной Иоанновной сразу же сообразивший, что ей объявлена смерть, и через несколько дней скончавшийся, один и содержится в Санкт-Петербурге. А уже на второй день всполошения в Останкине обнаружилось три вестника кончины императрицы, причем двое из них мужского пола. Призванные эксперты напомнили, что призрак, не произнесший, кстати, в роковую ночь ни слова, имел внешность Анны Иоановны в парадном одеянии, что засвидетельствовано очевидцами, и никак не мог перебраться в Москву в силу многих обстоятельств, в том числе и транспортных. Но выявленных самозванцев выбронили, но те не сдавались, заявляли, что были переодеты, слов же не произносили ради мрачности воздействия и чтоб не басить. А в Москву добирались один на такси другой — начальники, склонив при этом водителей к монархическим воззрениям. А вот призраков, явившихся к графине и гневно отчитавших ее за превышение полномочий в использовании секрета трех карт, оказалось сразу двадцать семь. И многие из них добирались до Москвы из тогда еще Ленинграда электричками и без билетов. Иные же утверждали, ссылаясь на литературоведов, что и добираться им никуда не надо было, что секреты трех карт знали несколько графинь, и в Москве тоже, и каждый из них посылали своего призрака. Все это были мрачные громилы, они тяжело дышали и чуть что хватали холодное оружие. Но привидения и призраки одного случая хоть имели понятие о правилах поведения, знали немецкий и французский или делали вид, что знают, и с ними были возможны осмысленные разговоры. А вот привидения «приватные» по вызову и по назначению вели себя кое-как нерешливо, безобразно, по-хамски. Они — необходимые персонажи кошмаров, раскаяний, страхов или тоски, галлюцинаций, приступов белой горячки и прочего, и в служебной практике не слишком уважительно относились к объектам своих явлений, угрюмо шутили над ними, кривлялись, озорничали, кричали и уж никак не подчинялись им. Они были распущены, истеричны, а замкнутость их в однообразии действий и сутей рождала преувеличение собственных значений, и теперь они не по заслугам и не по чину многого хотели. Попадали среди них и вполне добродушные и даже симпатичные личности — Вроде епишек или бегемотиков-финансиста Маховского, известных нам еще по пивному автомату на Королева-5, эти бегемотики часто паслись и резвились на лужайках отдохновения, и Дуняша любила играть с ними, кормила их с ладони ячменным зерном. Но большинство-то этих прыщей принялись проявлять теперь себя наглецами и дураломами. Красавцев среди них выявилось мало, все более уродцы.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 Они прыгали, ползали, лаяли, хныкали, норовили вырвать у собеседника глаз, у кого имелся, грызли базальт, рыгали тухлыми яйцами и крысиным пометом, пахли перегаром бочкового вина, алабашлы, льняным растворителем, дерьмом, блевотиной, спермой, платным туалетом, маковым и коноплянным семенем. И все они требовали себе истинного положения в мировом устройстве». Пока в начальной стадии всполошения удалось согнать приватные привидения в единую кучу и держать при ней смотрителей с кнутами и щупами. Но установить порядок в этой куче было нелегко. Образы приватных привидений возникали внутри людей. Там же определялись их характеры и способы поведения. И следовало пересмотреть всю систему управления этой шипящей, прыгающей, Корчащие рожи капризной толпой, глухо доходили сведения из мест, где сохранялись фигуры серьезные, там узы и тенета были тяжкие, и из таинственных чертогов, и из чертогов секретных, из вместилищ, названия которых не могли быть упомянуты и в мыслях, но и там свирепело и раскачивалось, и там-то содрогания вышли бы самыми решительными и опасными. Иметь удовольствие от них прежде всего пришлось бы местным персонажам, им, Гликерии с Дуняшей, в частности. Правда, те, кто более других соображал и не расшатывал камни, какие на охотников расшатывать и повалятся, пустили в оборот словечко «прорыв». И полагали, что и доверить этот прорыв разумнее всего было бы Гликерии и при ней Дуняше. Гордецы, фундаменталисты и существа воздушные, а их хватало. Считали, что люди есть привидения и призраки, навязчиво и плотски вторгающиеся в их духовную суверенность. И что людей, как фантомов, надо ставить чрезвычайно низко, отвергать их искушения, не искать среди них выгоду, а заниматься усовершенствованием воздушных потоков. Но личности практически заметили, «Ага, а самозванцы будут пользоваться плодами наших садов? Вон, на покровке». Словом, эти соображения — прорыв, спрос, пользуются плодами — не могли не взбудоражить натур деятельных и не подтолкнуть их к затеям сию секундным и долговременным. При этом Гликерия с Дуняшей многие завидовали и не доверяли. Подпрыгивая и сам себе радуясь, прибежался слушок — Мол, Гликерия с Дуняшей куплены и вступили в сговор с полпрефектом Кубариновым и распорядителем Смотрин Дударевым. Иначе откуда такая удача со столпотворением московских жителей, иностранцев и фотографий в газетах? Неопределенным было нынче и положение невзоры Дуняши. Комиссия соблюдателей распорядка, не вызывая пока Дуняшу к протоколу, обмозговывала, как с ней поступить. Дуняшу, возможно, ждала холодная. В доме на Покровке она не должна была появляться, но в ее проступке углядывались теперь две добродетели. Во-первых, она бросилась в бой, защищая достоинство отведенной ей в доме привидений госпожи и за тревог и предчувствие ринулась на Покровку. Во-вторых, карая самозванку, отстаивала честь сословия и его право на исполнение самостоятельных функций в мироздании. Все это, естественно, при отсутствии сговора с людскими структурами. Многое зависело теперь от свободного падения козырных карт на плоскость стола. Если прорыв, спрос лягут поверху, возможно, дуняши не быть брошены в холодную. И уж тем более не быть заквашены с брусникой и смородиновым листом. Но движение происходило за спинами гликерии и дуняши, От того, что многие сторонники прорыва и спроса подыскивали теперь своих фигуранток и фигурантов, какие могли бы иметь успех без всяких домов на покровке, случайных гликерий, дуняш, самодеятельных самозванок типа Александрин, а подчиняясь требованиям равновесия устройств, гликерию и дуняшу следовало оттеснить, чтобы не мешались и уняли претензии в сырую темень. «Как же сейчас?» — недобро усмехнулась Дуняша. «Обойдутся они без нас. Кто это на них клюнет? Но, может, ты ночевать мне завтра в холодной?» Гликерия, странствуя в музыкальных течениях, опустила вдруг пальцев прохладные струи вечерней сиренады. Нежное создание была теперь Гликерия. «Дуняша, платье мое выглажено?» — спросила Гликерия. «И платье, и костюм?» — ответила Дуняша как изволили приказать Гликерия Андреевна. Дуняша поднималась как бы с линцой и даже с намерением потянуться и размять свое большое сильное тело. Но не потянулась и захала в удовольствии. Однако успела подмигнуть Шеврикуке, как своего поля овощу. Мол, сам знаешь этих барынь с их капризами. И пошушукаться не дадут. «Как же не дадут!» — усмехнулся про себя Шеврикука. Вот сейчас дали. Дали. Сколько посчитали нужным Дуняше выложить, столько она и выложила. Пока протекала вода под темными елями, и Шуберт одаривал хозяйку гостиной вечерне грустным наслаждением. Опять подпрыгнуло кресло, и зазвенели хрусталины жирандолей на ореховых этажерках. Шеврикуке стало не по себе. «Эдак у вас подхватишь морскую болезнь», сказал Шеврикука. «А ты, выходит, какой-то изысканный и слабохарактерный», — сказала Дуняша. «Значит, и впрямь не стоит приглашать тебя в проводники. Подберем другого». «Подбирайте», — согласился Шеврикука. «Их сколько хочешь валяется. Только не затопчите». «Кстати, а зачем вам, Дуняша, проводники, если вас вот-вот сволокут в холодную?» «Но, может быть, и не сволокут», — сказала Гликерия. «Может быть, проявят благоразумие». «Может, не сволокут?» — оживилась Дуняша. «Я ведь героическая и верная служанка. Я ведь не какая-нибудь увека-увечная». Вышло так, что слова свои Дуняша произнесла не для гликерии и тем более не для шеврикуки, а для кого-то иного, способного внимать. И вышло так, что слова эти, как бы игривые, прозвучали нервно, чуть ли не мольбой о помиловании. У веки увечной, — Гликерия тихо вызвала пальцем басовый звук, — есть незримые, несовершенные доброжелатели. У века увечная, — с презрением бросила Дуняша, — из Кикимор. Эти доброжелатели, — продолжала Гликерия, — может, сами пробились из существ, близких к Кикиморам, и она им приятна. Но теперь она им не Кикимора и не у века увечная, а века вечная, и в делах с ней есть выгода. «У века хуже Совокупеевый Александрин», — рассердилась Дуняша. «Она у нас станет на дороге!» «Или обойдет нас?» — согласилась Гликерия. «Но пока она под надзором и в леднике». «Обойдет! Она у меня обойдет!» — совсем разошлась Дуняша. «Она у меня полетит в восьмом отсеке в Америку! Она у меня приводнится в заливе Ванкувер! Как же!» «В каком восьмом отсеке?» — спросил Шеврикука. «В какую Америку?» «В каком заливе?» «А ты-то что? Тебе-то что?» — воскликнула Дуняша. «Дезертир!» И все же она выпалила, в каком отсеке, в каком заливе, в какую Америку. Вошли в повседневную жизнь дружеские обеды достойных супружеских пар двух континентов. Конечно, были хорошие ароматы московской сборной солянки с каперсами, соком соленых огурцов и вареными языками. Но им ни в чем не уступали запахи и пары черепаховых супов по-мэрилендски или же новоорлеанского рубца, или жаркова из опоссумов. Да что говорить, увлекательными и далеко манящими были эти запахи. Но накануне, когда столы уже расставлялись в каком-нибудь Сиэтле, Портленде, либо в авокадовом Сан-Диего, вы сами знаете, в Тихоокеанские доброприемные воды опадали послания из России. Душевные и деловые. Доставлялись они в отсеках летучих изделий тружеников Самары. Изделия эти как раз к обедам возносились в небо в Архангельской губернии на радость поморам. Что только не возили в их отсеках, а привидений не возили. И вот арестантка Увека Увечная додумалась. Конечно, могли быть у нее подсказчики из числа тех же «доброжелателей», Но, скорее всего, додумалась она сама. Не смогла прокатиться в Лихтенштейн в портсигаре негацианта, но не изменила мечте или пагубной страсти. На обрывках молочного пакета карандашом для совершенствования ресниц написала послание проект, неважно кому, естественно, полуграмотная, но с вкраплениями якобы английских слов, будто готовила себя в ведущие музыкальных развлекательных программ Кто бы ее взял? Нет, в какие там ведущие. Наглости у веки увечной скопилось столько, что она объявила себя жертвенной особой, готовой отдать все, но способствовать моментальному и историческому переносу привидения из Старого Света в Новый. Она была согласна на все неудобства, на любой отсек, даже на восьмой. Послания у веки, конечно, перехватили. Может, она и сама желала, чтобы его перехватили, а шелест о нем прошел, и если бы даже теперь у веку решили проткнуть пикой, она свое приобрела. По поводу ее выходки имеют нынче рассуждение. Да вдруг возьмут и рассудят доверить этой гнуси прорыв. Другое дело, как его смогут устроить? Нужны ли обедающим супружеским парам к черепаховым супам и запеченным в раковине устрицам «Еще и привидение». «У века недостойно преимущества и удовольствий», — сказала Гликерия. «Но я ей не судья». «А я судья», — воскликнула Дуняша. «Мне о ней судить очень просто. Имею основания. Только такую не хватает отправить в прорыв. Конечно, если этот дезертир Шеврикука». «Не держи его в голове», — сказала Гликерия. Она опять вспомнила о картинках с выставки, и невылупившиеся птенцы стали осторожно стучать лапками. Один из них пробил скорлупу. «Во мне возникает непредвиденное», — сказала Гликерия. «Опять?» — удивился Шеврикука. «Во мне, Дуняша, возникает непредвиденная. Гликерия уже пропела, и тем ее могла бы заинтересовать Верди. Непредвиденная. «И чем же вы теперь-то хотели бы владеть?» — спросил Шеврикука. «Туманностью Андромеды!» — пропела Гликерия. «Чем-чем?» «Чем?», чем, «Чем — переспросила Дуняша. «Туманностью Андромеды, Дуняша, туманностью! А к маскараду я бы не отказалась иметь украшения Елены!» — сказала Гликерия. «Те, что откопал шлиман в Малой Азии, или не откопал?» «Это доступнее», — сказал Шеврикука, — «если он их откопал». Тогда они могут быть и в Москве, только неизвестно, в каких хранилищах. «Елены!» — не могла поверить Дуняша. «Это же Трубникова усохнет от зависти!» «Может быть, на Волхонке», — предположил Шеврикука. «А может быть, и в Подольске». «Ты считаешь, маскарад не отменят?» — с надеждой, но и с сомнением спросила Дуняша. «А какой резон отменять?» — сказала Гликерия. «При любых обстоятельствах не будет резона отменять. Только приспособят или усовершенствуют сюжет маскарада». «А я уже было пала духом», — рассмеялась Дуняша. «Вдруг возьмут и отменят». «Другое дело», — сказала Гликерия, «что мы с тобой можем оказаться недопущенными к маскараду». «Из-за меня? Из-за того, что я бросилась на покровку? Или из-за воплощения?» «Из-за воплощения», — сказала Гликерия. «Из-за чужих интересов и зависти, если мы проиграем...» «Ну, нет», — решительно заявила Дуняша. «Нас не одолеют». «Не должны одолеть», — согласилась Гликерия. «Андромеда и Елена», — Шеврикука раздумывал вслух. «Здесь ведь есть несовместимые. Хотя, конечно, как взглянуть. Но для Андромеды понадобится Персей, а для Елены — Парис». Где же вы теперь отыщете Персея с Парисом? Кстати, Персей не убоялся чудовища. Опять чудовище. А может быть, Гликерии Андреевне нужна не Андромеда, а Туманность?» «Ты-то точно не годишься в Персеи и Парисы», обрадовала Шеврикуку Дуняша. Эка и чучело. «Я и не рвусь», сказал Шеврикука. «А вот в проводники мы все же согласились бы тебя взять». «Премного благодарен!» — Шеврикука прижал руку к груди. «Но я не желаю быть у вас в проводниках». «Смотрите-ка, Гликерия Андреевна, он нам еще и дерзит». «Оставь его, Дуняша!» — Шеврикука встал. «Видишь, — сказала Гликерия, — все нужное ему он разузнал и теперь может идти дальше. Все разнюхал!» «Не будь так груба и вульгарна! «Далеко не все из того, что меня интересовало, я разузнал и разнюхал», — сказал Шеврикука. «Например, мне так и не ясно, как вели себя Пелагеич и Изверг Бушмелев, и кто наблюдал за вами. Ну и не суть важно. Зато мне открылось, что в Гликерии Андреевне возникает непредвиденное. Уж при этом я быть вблизи нее не желаю». «Ты, Шеврикука, трус!» — воскликнула Дуняша. «Может, и трус». «А может, у меня иные, нежели у вас, понятия о том, что происходит в нас и вокруг нас?» «Не огорчай его, Дуняша», — сказала Гликерия. «Не вызывай в нем необходимость отвечать. Он быстрее уйдет». «Я не могу понять вашей деликатности, Гликерия Андреевна». «Вы, Дуняша», — сказал Шаврикука, — «чрезвычайно заблуждаетесь относительно деликатности Гликерии Андреевны». «Он прав», — подтвердила Гликерия. «Ты заблуждаешься». Теперь невылупившиеся птенцы, несомненно, знали, что они вырастут, взлетят, и что будут они не жаворонки, не мухоловки, не зарянки, а соколы или кардильерские кондоры. Но, похоже, знание этого и тяготило их. «Он мелок и слаб», — сказала Гликерия. «Справедливо», — согласился Шеврикука. «И потому зачем мне быть теперь вблизи дамы, связанной дурной клятвой?» Что ты городишь? разгневанная Дуняша подскочила к Шеврикуке. Что он городит? Он верит в эту сплетню! В эту гадость! Отойди от него! Гликерия была не рассержена, а зла, и разреши ему нас покинуть. Поклон вам, сказал Шеврикука, оставайтесь, с туманностями Андромеды и ценностями спартанской Елены. Кстати, неплохие украшения были и у Клеопатры. Все у нас будет! Обещание Гликерии вышло чуть ли не торжественным. «Подумаем и об украшениях Клеопатры!» Но сразу же в гостиной Гликерии исчез свет, и произошло потрясение. Первая мгновенная мысль Шеврикуки была «Всполошение сокрушило преграды, стены и потолочные перекрытия и ворвалось в апартаменты». Но тут же выяснилось, потрясение сейчас происходит не всеобщее, а частное. Свет вернулся, но посреди расширившегося до привычных своих пределов помещения дергалась и стонала исполинская серо-черная фигура. Вид она имела безобразный и лишь отчасти походила на фигуру человеческую. Твердых форм в ней как бы не было, а все состояло либо из газа, либо из странной жидкости. Можно было предположить, что голова — или нечто вроде головы, вторгшегося в гостиную гликерии существа, была укрыта капюшоном или маской. Вокруг тело его. Тело ли? колыхалось хламида или, по понятиям очередного столетия, плащ-палатка, опять же, из газа или из жидкости. Все в незваном фантоме словно бы плыло и переливалось, и все было неприятно. Гликерия с Дуняшей, в отличие от Шеврикуки, Похоже, поняли, кто он такой и зачем он возник. Но и они не ожидали его появления. Дуняша выглядела ошеломленно напуганной. Гликерия вскочила с музыкального стула, с силой опустила крышку фортепиано. Скорее, и не опустила, грохнула ею, будто желала устрашить гостя. Но не устрашила, а, напротив, вызвала раздражение или гнев. Тело его бугрилось. Дергались его руки или то, что можно было назвать руками, и что-то тонкое, прямое возникало в них, способное уколоть, уязвить или даже погубить. Пришелец по-прежнему стонал, но теперь к стонам добавились колокотания и хрипы. И некие спазматические, булькающие звуки стали сопровождать его движение. А двигался он к гликерии, руки его обрели костяные пальцы — вытянулись и были готовы вцепиться в шею или плечи гликерии. Туняша прижалась к стене. Гликерия выпрямилась и стояла, будто согласная с погибелью, ни о чем не молила и ничем не возмущалась. Шеврику коринулся на пришельца, но, столкнувшись с ним, попал не в жидко и не в газовый столб, а ударился о твердое. Его отбросило к ломберному столику. Шеврикука схватил стоявший там подсвечник и подсвечником стал бить серо-черного, разъяренного и ревущего исполина. К удивлению Шеврикуки враг его, а может и не враг, но в тем мгновение враг, начал отступать, взвизгнул, издал истерический вопль и пропал. Шеврикука обернулся, взглянул на Гликерию. Та, без сомнения, была напугана. Руку с перстнем держала вскинутой, Из золота перстовой вещицы горело, а потом стало тускнеть. «Он вернется!» — закричала Дуняша. «Он вернется! Не уходи, Шеврикука! Он придет со шпагой!» «Ну и что?» — сказал Шеврикука и поставил подсвечник на ломберный столик. «Ему положена шпага, а мне не положен и этот подсвечник!» «Вам, Шеврикука, положена кочерга!» — сказала Гликерия. «Да!» — сказал Шеврикука. Мне положено кочерга и ухват, но теперь я соглашусь быть у вас проводником. Вот теперь, сказала Гликерия, никакой слуги мы просить у вас не будем. Гликерия Андреевна, воскликнула Дуняша, Лика. Как пожелаете, сказала Шеврикука, найти меня вам будет несложно.